Александр Беляев. Гость из книжного шкафа. Глава первая. В дождливую ночь.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 Этот человек, напоминающий лицом портреты Шиллера, по своему душевному складу представлял странную смесь пруссадского высокомерия, научной точности мысли и старонемецкого романтизма. Будто несколько эпох жило в нем. Но, быть может, по молодости лет романтизм пока в нем бил еще ключом, и он часто зажигался огнем вдохновения, и тогда это был больше поэт, чем ученый.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 «С вашего разрешения, позвольте и мне взглянуть, что вы собираетесь показать профессору Шмидту», — сказал Брауда, следуя за ними. Глава вторая. Творец мира. Вагнер и его спутники вошли в огромный полуосвещенный готический зал. Когда-то здесь пировали бургграфы, ландграфы и вальтграфы. Возвращаясь с охоты, они веселились здесь до утра. рвали руками дымящие мясо кабанов и бросали кости собакам, и пили пиво из высоких кубков и оглашали высокие своды песнями. Теперь здесь все было тихо, как в пустом храме. У стен стояли длинные столы, уставленные тигелями, перегонными кубами, колбами, пробирками. Всю середину зала занимал стеклянный шар необычайной величины. Профессор Вагнер протянул руку по направлению шара.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 «Изумительно!» — воскликнул Брауде и, полушутя, задал вопрос. «А вдруг и наша Вселенная заключена в такой же стеклянный шар и является только лабораторным опытом какого-нибудь космического профессора Вагнера?» «Не думаю», — серьезно ответил Вагнер. «Хотя подобие шара, может быть, и существует, ведь Эйнштейн доказывает кривизну бесконечного мирового пространства. Во всяком случае, если бы такой сверх Вагнер и был...»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 А Брауда и Шмидт, как зачарованные, смотрели на стеклянный шар, где медленно вращалась голубоватая туманность нового мира, созданного человеком. Глава третья. Волшебная коробочка. Профессор Вагнер не ошибся. Игрушка чрезвычайно заинтересовала Шмидта. Брауда не отставал от него.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 и они вновь замолчали, погрузившись в созерцание. «Скоро вместо старых электрических ламп в наших комнатах будут гореть настоящие солнце», сказал Шмидт после паузы. «Да, но удастся ли нам видеть развитие органической жизни человека?» интересовался Брауда. «Профессор Вагнер обещает. Он усиленно работает над своим телемикроскопом». «Вы не ощущаете, от шара как будто исходит тепло?» — спросил через некоторое время Брауде. «Этого не может быть. Внутренность шара абсолютно лишена воздуха, который мог бы проводить тепло», — ответил Шмидт. Брауде подошел к шару и попробовал его рукой. «Шар нагревается». «Странно. Надо позвать профессора Вагнера». Вагнер быстро работал в своем кабинете над какими-то сложными машинами.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 Если уплотнить громадное газообразное тело настоящей кометы, оно вместится в наперстки. Какую же ничтожную долю составит этот ничтожный мирок? Но все-таки взрыв может получиться изрядный. Надо принять меры. Профессор, неужели этот микрокосм вы обрекаете на гибель? Все миры обречены на гибель. «В бездне неба солнце непременно гибнут и рождаются. Я вовремя сделал одно важное открытие. Вот видите эту коробочку?» — продолжал профессор, поднимая небольшую коробку из какого-то неизвестного металла или сплава. «Это волшебная коробочка, способная творить сказочные чудеса. Идем к нашему больному миру». Они вошли в зал. Профессор попробовал рукой шар —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 И слушатели невольно вскрикнули от удивления. Прес-папье не разбило чернильницу, а вошло в нее, как входит твердый предмет в жидкость в сосуде. Но чернильница была невредима и сохранила свои формы, выдаваясь углами из пресс попье «Дальше. Раз, два, три. Я снимаю пресс попье Чернильница, как видите, стоит целехонько на своем месте. Возьмите в руки чернильницу. Шмидт и Брауде были так поражены, что ни один из них не пошевелился. «Ну что ж вы, господа?» Брауде протянул руку. Было видно, как от волнения дрожат его пальцы. Он взял чернильницу, на пальцы его прошли сквозь нее и неожиданно сжались в кулак, не встретив сопротивления. «Ах!» — не удержался Брауде.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 и, делая вид, что заключает его в объятия, прошел сквозь него. Брауде почувствовал, как будто легкая струя воздуха коснулась его тела и прошел электрический ток. — Теперь прощайте, друзья мои, — прогудел голос Вагнера за его спиной. — Вы спрашивали Брауде, не улечу ли я на шаре, как Фауст с Мефистофелем улетели на винном бочонке? —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 Оглянувшись, он шепотом спросил, «Профессор Вагнер в лаборатории?» «Скорее, Брауде, поддите сюда, я привез важное известие из комитета». И, перейдя на условный конспиративный язык, он прошептал, «Комитет признал, что Вагнера слишком опасно оставлять в живых. Вам данные инструкции по этому поводу. привести в исполнение немедленно». «Поздно. Вагнера нет, он исчез».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 Люди бегали по освещенным комнатам, пропадали во тьме темных лестниц и появлялись вновь в свете других комнат. Все они бежали вниз. Они еще долго пытались преследовать его. Вагнер невольно улыбнулся и стал спокойно спускаться по склону холма. Погоня не пугала его. Но он, привыкнув к тишине научной работы, не любил шума. И потому, услышав приближающиеся крики толпы,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 На мгновение перед его глазами сверкнуло огненное брюхо паровоза, темное пространство тендера и багажного вагона. Потом замелькали пассажирские вагоны. Пол вагонов приходился несколько выше пояса Вагнера, и полусонные пассажиры с ужасом видели, как на полу неожиданно появился бюст какого-то краснощекого человека с большими опущенными вниз усами, приподнятыми улыбкой и русой бородой. Бюст промчался по вагону и исчез.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 само явилось стеной, отделившей его от людей. Он должен вести полупризрачное существование, путая людей и животных. Правда, он знает средства вернуть атомам своего тела первоначальную консистенцию, но тогда его вновь могут поймать. — Нет, довольно, — проговорил он вслух и окунулся в поток уличного движения,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 Большим успехом пользовалась высказанная одним профессором-невропатологом и психиатром мысль, что мы имеем дело с коллективным гипнозом, своего рода массовым помешательством. Это находило некоторые подтверждения в том, что феномен до сих пор не оставлял каких-либо вещественных знаков своего реального существования. Приводились весьма убедительные примеры массового психоза и гипноза в прошлом.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 Но эта кинопогоня была оборвана административным распоряжением под предлогом того, что общество и без того взбудоражено необычайным феноменом, чтобы афишировать призрак на экране. Было оказано давление и на прессу. Эти мероприятия исходили от комитета «Диктатор», незримо руководившего всеми действиями правительства. Члены комитета первые узнали о том, что призрак –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 Пройдя сквозь артистку, исполнявшую арию Маргариты, он успел крикнуть в микрофон, прежде чем растерявшийся инженер догадался выключить микрофон. «Я, профессор Вагнер, похищенный немецкой политической организацией диктатор и освободившийся из плена благодаря научному открытию, которое дало мне возможность проходить сквозь стены. Приветствую!» Микрофон был выключен. Но дело сделано. Вагнер объяснил миру...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 «Он вернется в Россию. Его средством воспользуются наши враги. Последствия будут ужасны», — говорил один из членов комитета. «Неуловимые, вездесущие большевики будут всюду сеять бури восстаний». «Ну и что же?» — спросил старик-дипломат с лицом Мефистофеля, кривя рот в иронической улыбке. «Утешимся тем, что это не ненамного изменит положение». Разве и теперь московские фабриканты революции не являются такими же неуловимыми и вездесущими, как профессор Вагнер? Идеи давно проходят сквозь стены и преграды. — это, говорите, вы, — возмутился генерал с железным крестом на груди. — Что же вы хотите, сидеть сложа руки? — Ловите, поймайте.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 Он допускает, что впереди или по краям они снабжены оболочкой, которая способна изменить атомный состав материи, встречающейся на пути, и делать ее проницаемой. Но самые сандалии или калоши, назовите как хотите, должны быть материальны. В этом все дело. Ну и? Ну и очень просто. Нужно ловить его за эти калоши, окружить и хватать сквозь ноги подошвы...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 Он, конечно, сразу догадался бы, что его посетил человек-призрак. Но Дидерихс уже много дней не читал газет и даже не выходил из дому. Вернувшись из научной командировки, он усиленно работал, разбирая материал, добытый им при первых раскопках в теле эль армане Притом он никак не мог отделаться от полученной во время путешествия малярии, которая сильно истощила его. Появление необычайного гостя застигло его неподготовленным.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 Но галлюцинация оказалась не только зрительной. Призрак, улыбаясь в Ницшевские усы, вполне отчетливо проговорил. «Я очень извиняюсь, что вторгаюсь незваным гостем и нарушаю ваши занятия, но мне слишком надоели преследования, и я решил углубиться в дома. Судя по обстановке, я имею честь видеть профессора. Мы коллеги». Дидерихс был в замешательстве.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 Дидерихс рассмеялся. «Ну, конечно! Прошу садиться!» «Я не сижу!» — отвечал призрак. «Мое тело проходит сквозь материю». «Странные дела у вас в Москве!» «Это особенность моего тела. Я профессор Вагнер». И Вагнер рассказал Дидерихсу всю свою историю от начала до конца. Рассказал о своем научном открытии, которое дало его телу эти необычные свойства.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 Он слышал о Вагнере, изобретателе, средства против сна. Кроме того, казалось невероятным, чтобы галлюцинирующий человек сам себя поучал неведомым доселе знаниям. Дидерикс начинал верить в реальность Вагнера. «Если это и галлюцинация, то интересная». И он стал задавать Вагнеру вопросы. «Вы можете вернуть своему телу обычные свойства?» «Разумеется».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 И, бережно подхватив Дидерихса под руку, он повел его из кабинета, бросая сердитые взгляды на крылатого сирийского льва с человеческой головой. Дидерихса отвезли в санаторий. У него нашли нервное расстройство на почве переутомления. Александр Беляев. «Гость из книжного шкафа». Читал Александр Дунин.